Глава 5. Лорд Сопел и злился. Ирина Викторовна так и стояла перед столом, опасаясь даже переминаться с ноги на ногу, хотя и натопталась за целый день с уборкой так, что ныло поясница и ломила плечи. И всё же всё же не та эта усталость, что была раньше. Молодое тело давало восхитительное чувство силы абсолютно понятно было, что если полежать минут 30, то можно снова вскакивать и работать дальше нет больше тянущей души усталости и неловкости понимания, что вот это ты ещё можешь сделать, а вот на это уже и сил не хватит особенное удовольствие доставляло новое, совершенно замечательное зрение видеть каждую мелочь, буквально песчинку на полу или ниточку в полотенце прекрасно казалось, мир вокруг неё сбросил мутную пелену и нарисовался заново свежими и чистыми красками ирен папенька рявкнул так что ирина викторовна вздрогнула от неожиданности ирен сядь поискав глазами место ирина нашла только одно свободный стул леди берет На него и присела Робка на самый краешек, в процессе постаравшись отодвинуть его от папеньки максимально далеко и сделать это максимально незаметно. Побаивалась она его, что уж тут. Мужик посмотрел на неё воспалёнными глазами, потёр мощной лапой грудь в вырезе грязной рубахи, чуть сморщинившись при этом, и спросил: "Что у тебя с головой?" Ирина Викторовна потупилась и попыталась объяснить. Я, папенька, видать, стукнула сильно. Когда вижу человека и мне говорят, кто это, тогда вроде как узнаю. Как очнулась, сперва даже испугалась сестры. Показалась незнакомой она, а заговорила, я и вспомнила. Анги тоже не сразу узнала, только когда по имени её назвали. А если только имя слышу, то не знаю, как человек выглядит. Мне бы человека представить, который всё покажет и расскажет. А там Бог даст, я и вспомню остальное. А меня ты как узнала? Сразу же папенька, как увидела, так и узнала. Ирина преданно посмотрела в глаза лорду. А вот как леди Берет вас по имени назвала, не поняла, про кого она говорит. А она не стала разбираться, а побежала вам жаловаться. Зато как меня привели к вам, так я вас, слава богу, и вспомнила. Вы же мой папенька. Отец глядел на неё с некоторым недоумением. Очевидно, с похмельем он всё же соображал не лучшим образом, а сама Ирина не представляла, как ему ещё раз подсказать, что ей нужен сопровождающий, который покажет замок и всё объяснит и назовёт. Как ему такому горластому, страшному, вообще люди перечат? Или с ним никто и спорить не рискует? Дверь отворилась, и Питер, робко заглянувший сперва в щёлочку, довольно уверенно встал в дверях и провозгласил: Ванна для лорда Берита готова. Это что же они так пафосно про самые обычные вещи объявляют, недоумевала Ирина. На лице лорда же в то же время нарисовалось облегчение. Кажется, он принял решение. Питер, до приезда жениха ты будешь прислуживать госпоже Ирен. Будешь отвечать на все ее вопросы. И смотри мне, лорд пригрозил мальчишке сосискообразным пальцем, проболтаешься, прикажу выпороть на конюшне. Потом еще с минуту пыхтел и добавил: "И выгоню к чертям". Питер Похоже, не сразу осознал, к добру или худу такие перемены, но и возражать не осмелился. Только вопросительно уставился на Ирен, а та от облегчения машинально перекрестилась. Папенька всё это время смотревший на неё, наконец-то чуть смягчился. Ну хотя, господи боги нашим, помнишь, уже хорошо. И ты это с отцом Карпием сильно не болтай. Мало ли, что он там себе придумает. Кто такой отец Скарпи? Ирина представляла себе плохо, хотя если подумать, отец священник местный, что ли? А если леди Берет ему наболтает? Кроме неё ведь никто и не знает, что у Ирины с памятью плохо. Папенька, а если ему леди Берет язык вырву, рыкнул лорд. Тяжело опираясь на подлокотники, встал с кресла и приказал: Питер: "Кликни ко мне, леди. идите уже оба отсюда!» Надоели." Леди, Берет, получив от Питера приглашение посетить мужа, вздохнула и отправилась к его покоям в сопровождении служанки. А Питер, глядя ей вслед, спросил: "Теперь куда, госпожа Ирен?" Ирина задумалась. Очень хотелось в туалет, хотелось есть и пить хотелось хоть немного побыть одной и подумать, но туалет важнее. Питер, где у вас дамская комната? Какая комната? Питер вытаращил глаза на странно говорящую девушку. Ну, такое место, куда люди ходят, ну, ну как ты не понимаешь. Ирина была почти в отчаянии. Лучше бы к ней Шанту устроили. Всё же она женщина, говорить о таком с мальчишкой неудобно. А если у неё Лунные дни начнутся, да и вообще, с девушкой проще. Но тут, глядя на переминающуюся и смущенную госпожу, Питер и сам додумался. Вам, госпожа Рен, в гардеробную комнату нужно. Да нет же, Питер. Мне нужно в комнату, где можно Ирина наконец-то подобрала слово, можно облегчиться. Ну, так гардеробная и есть. При этом оба смотрели друг на друга с недоумением. Наконец, Питер решился. Следуйте за мной, госпожа Ирен. Место, куда он привёл Ирину, было странным, даже очень странным. Запах сбивал с ног ещё на подходе, и Ирина поняла, что это и есть туалет. Питер открыл для неё тяжёлую дверь, за которой оказалась ещё одна, точно такая же. Вот сюда надо, мальчик смотрел вопросительно. Ирина порозовела, кивнула ему, подожди, мол, и толкнула вторую дверь. Комната была не так и мала, примерно 4 на 4 метра, ну, может, чуть меньше. Деревянная крышка подсказала ей, где именно расположена искомая. Странным ей показались две вещи. Во-первых, находились они на третьем или четвёртом этаже, значит, все отходы должны лететь до самого низу. Во-вторых, стены туалетной комнаты были в несколько слоёв увешаны разнообразной одеждой, мужской и женской. Понятно, почему Питер назвал комнату гардеробом. Но вот зачем хранить одежду в столь вонючем месте? Вместо туалетной бумаги она нашла висящую рядом с отхожим местом корзину, наполненную кусками мха. Ну, выбора не было всё равно. Питер увидел, что госпожа выходит из нужника, подскочил и, глядя в глаза, спросил: "Что теперь, госпожа Ирен?" "Питер, я бы хотела помыть руки. Умыться?" Ирина вздохнула и согласно кивнула головой. "Да, Питер, умыться". Секунду подумав, Питер потащил её по коридорам не забыв прихватить из стоящей на полу корзины готовый факел и подпалить его от одного из тех, что сейчас горели в коридоре. Довёл он Ирину до той самой комнаты, где она очнулась утром, распахнул перед ней дверь и провозгласил: "Госпожа Ирен, чувствуя некий идиотизм ситуации, Ирина вошла в комнату, где находилось в это время шесть человек или семь, и застыла, не слишком понимая, что именно нужно делать. Зато Питер, похоже, прекрасно знал и нисколько не смущался. Анге, госпожа Ренжела желает умыться!» Всё это он очевидно по привычке произнёс, а точнее, провозгласил громко и уверенно, так что теперь на них смотрели все обитатели комнаты. Первый очухалась Анги. Подхватив под локоток госпожу, она потащила её в угол комнаты, за высокую трёхстворчатую ширму, где на небольшом столике стояли два кувшина с водой и пара мисок. В одну из них она и плеснула воды. Подхватила со стены одно из полотенец и замерла, ожидая, когда госпоже оно понадобится. Ирина брезгливо посмотрела на миску со следами чего-то серого по краям. Явно после каждого умывания воду просто выплёскивали, но посудину мыть не удосуживались. Внутренне содрогаясь, пополоскала кисти в воде, вытерла полотенцем, что подсунула ей Анги и вышла из-за ширмы. В это время сестра, та самая шатенка, что спала с ней утром в одной кровати, приступила к допросу Питера. Ты так и будешь здесь торчать? Это приказ лорда Беррита, госпожа Санти. Что? Он так и приказал, что ты будешь у нас жить? Нет, прекрасная госпожа Санти, он приказал, чтобы до приезда жениха я везде сопровождал госпожу Ирен. Это ещё зачем? Санти гневно посмотрела на вышедшую из-за ширмы Ирен. За что это тебе такая честь? Ирина сочла нужным пояснить. Лорд Берет приказал Питеру следовать за мной, потому что я плохо себя чувствую, а скоро женихи приедут наши. Сама же знаешь, После этого твёрдо взяв Питера за плечо, вывела его из комнаты и сказала: "Питер, нам срочно нужно поговорить, так чтобы не мешали". Подумай, мальчик, где это можно сделать?